Глава 35 Когда король медленно ехал назад в монастырь, где стоял двором, герцог колбани с тревогой в глазах и дрожью в голосе спросил у графа Дугласа. «Поскольку, милорд, вы явились очевидцем печальных событий в Фолкленде, не пожелаете ли вы сообщить о них весть моему злосчастному брату?» «Не за всю Шотландию!» – отрезал Дуглас. Я лучше стану на полет стрелы перед сотней лучников Тайндейла и обнажу перед ними грудь. Нет, святая Брайда Дугласов мне свидетельницей, я могу только сказать, что видел несчастного юношу мертвым. Как случилось, что он умер, это скорее сможете объяснить вы, ваша светлость. Когда бы ни бунт Марча и ни война с англичанами, я бы высказал вам, как я на это смотрю». С этими словами граф отвесил низкий поклон в сторону короля и поскакал к себе, предоставляя герцогу Олбани рассказать брату о случившемся, как он сам сумеет. «Бунт, марча и война с англичанами», — повторил про себя герцог. «Да, и еще твоя собственная выгода, любезный граф, которую при всем своем высокомерии ты не можешь отделить от моей. Что ж, «Если задача возложена на меня, я должен с нею справиться, и справлюсь». Он проследовал за королем в его покое. Король, опустившись в свое любимое кресло, с удивлением посмотрел на брат. «Ты бледен как смерть, Робин», — сказал король. «Хотел бы я, чтобы ты побольше думал перед тем, как дать пролиться крови, если это на тебя так сильно действует. И однако, Робин, я люблю тебя» тем горячей, что временами ты все-таки выказываешь природную свою доброту, даже и тогда, когда прибегаешь к сомнительной политике. «А я, мой царственный брат, — сказал приглушенным голосом герце колбани всей душой хотел бы, чтобы нам сегодня не довелось услышать о чем-нибудь похуже, чем залитые кровью поле, которое мы с вами видели сейчас». Я не стал бы долго сокрушаться о тех дикарях, что лежат там пищей для воронья. Но, увы, он умолк. «Как!» — вскричал в ужасе король. «Что нового и страшного еще? Роцсей? Наверно, наверное, Роцсей. Говори, какое совершил он новое безрассудство? Опять беда!» «Милорд, мой государь, Кончились все безрассудства, все беды моего несчастного племянника. «Он умер! Умер!» — в муке простонал отец. не как брат, заклинаю тебя! Нет, я уже не брат твой! Как твой король я тебе приказываю, темный и хитрый человек, сказать мне самое худшее!» не запинаясь, проговорил. Подробности мне известны только смутно. Достоверно одно. Мой бедный племянник прошлой ночью был найден мертвым в своей спальне. Умер, как мне сказали, от какой-то внезапной болезни. Роций, возлюбленный мой Давид, о, если бы дал мне Бог умереть вместо тебя, мой сын, мой сын! Так говорил страстными словами Писания беспомощный осиротелый отец и рвал на себе седую бороду и белоснежные волосы, между тем, как Олбани, безмолвный, сраженный укорами совести, не смел остановить бурю его гнева. Но смертельная тоска короля почти мгновенно сменилось бешенством, настолько чуждым мягкой и робкой его природе, что братом его овладел страх и заглушил поднявшееся раскаяние.